Всюки тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом порошеным волосами. Он пыхтит, одыхается и сильно мигает глазами, стараясь достать что-то из-под корней ивняка. А лицо его покрыто потом. На осажень от Герасима по горлу в воде стоит плотник Любим. Молодой горбатый мужик с трёугольным лицом и с усскими китайскими глазами. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах. и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде. Да что ты всё рукой тычешь? кричит Горбатолюбим, дрожа как в лихорадке. Голова, ты садовая. Ты держи его, держай, а то уйдёт анафима. Держи, говорю. А, не уйдёт. Надо его утечь. Он под корягу забился. говорит Герасим охрипшим глухим басом.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 Ты да беспонятный же мужик. Прости, цариц небесных, хватай! Хватай! Здравствуй, Герасимо. Командир какой нашёлся? Шёл бы, да и хватал бы сам, карбата чёрт. Чего стоишь? Ну, хватил бы я, коли можно было. Видишь, что при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глубоко. А чего уж глубоко? Ты впалазь.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 Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного. Вот, вот он, ах! улыбается любим. Старовы шут. Отыпыт ко пальцы. Я его сейчас зазебры. Постой, не толкай локтем. Я его сейчас сейчас вот-вот ко взяться. Да ли чешут под корягу забился. Не за что и ухватиться. И доберёшься до головы. Пуз одно только и слыхать. Убей бляда шейка вора. Жот. Я сейчас дойду Brew. Заходи с поку. Пхай его, пхай. Шпай да его пальцем. Горбач надув щёки, предавив дыхание, вытаращивает глаза и по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, бултых в воду.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 Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще марахтуются под ивняком. Риплый бас и озябший, пизгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. «Тащи его за зеброй, тащи! Постой, я его выпекну!» «Да куда суешься-то с кулачищем?» ей пальцы бади кулаком рыла. Заходить сбоку, слева заходи, слева, а то в праве колду обеда. Угодишь к лешему на ужин. Тени загубу. Слышится хлопанье бича. Под логом у берегу к водопою лениво плещется стадо, и ними пастухом Ефимом. Пастух дряхлый старик, садив глазом и бокревившимся ртом, идёт понуря голову и глядит себе под ноги. Первыми подходит к воде овцы За ними лошади, за лошадьми коровы. Отолкай его из-под низу. Слышит он голос любима. Просунь палец. Да ты глухой, чёрт, что ли? Чфу! А вы это вы, братцы! Кричит Иви. Да либо никак не вытащим. Под корягу забился. Заходи сбоку. Заходи, заходи. Иви минуту щурит свой глаз до рыболовов. Затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестившись, балансируя худыми тёмными руками, лезет в портах в воду. Шагов 50 он проходит по илистому дну, но затем пускается в плавь. "Останови, ребятёшки!" кричит он. "Останови! Не удастся выйти из озерья. Упустите! А то убьющий!" Ефий присоединяется к плотникам. Же трое толкают друг друга локтями, коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Корбато любим захлёбывается и воздухом,глашатя ерским судорожным кашлем. Иди под стул! Слышится с берега крик. Ефим! Под стул! Где ты? Стадо в сад полезло. Гони, гони в саду, гони! Да где же тот старый разбойник? Слышится мужской голос, а затем женский. Из решётки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали, из газеты в руках. Он смотрит вопросительно по направлению криков из суччек сикстерки. Эй, потом быстро семенит к купальне. Что здесь? Кто орёт? спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрый головы рыболов. Что вы здесь кабажились? Ры, рыбку ловим. Шепчет Ифим: "Не поднимай головы. А вот я тебе задам рыбку. Стадо в сад полезло, а он рыбку. Когда же купальня будет готова, черт? 2 дня как работаете. А где ваша работа? Почти и готово", корректит Гарасим. "Это велико. Успеешь ли что? Вы же скоро не помыться. Фу! И как вот тут с олемом не управимся?" Забрался под корягу, словно в унрии. И то да не судей. Налив, спрожит барин и глаза его подёргиваются лаком. Так тащить его скорей. Уже даж полдреничек у дружэм ежели. Староверный налэм, что твоя купчиха? Чтой тож в скороде полдреник за труды? Не бли его любим, не бни, а то замучишь. Отпирай снизу. Тащих коряк вверх, добрый человек, как тебя? Кверху одни киз в дьявол. Не болтай ногами.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 Не вытащите вы, братцы, уж больно ловко он засел тут. Погодите, я сейчас, говорит Бадин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас дурака, а наливо вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич даёт себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведёт ни к чему. Подрубить корягу надо, решает доконец любил. Горасим, сходи за топором. Топор подайте. Пальцев-то себе не отрубите, говорит Бальт, когда слышутся под водой удары топора о корягу. Явэм, пошёл вон отсюда. Постойте, я на лиму вытащу. Вы не того. Коряга подрублена, её слегка подламывают, и Андрей Андрич к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Тащу, братцы. Не толпитесь. Стойте, тащу. На поверхности показывается большая наливья голова и за ней чёрное аршинное тело. Наливь тяжело ворочит хвостом и старается вырваться. Алиш, тоткий брат, попался. Ага. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута та годит в молчаливом созерцании. Знатный налив лепечет тифим, почёсывая под ключицами. Чай Фунта в Веск будет. Да. Соглашается Барн. Печонка такад доайца. Так и, и придёт её из утра. Ах! Налим вдруг неожиданно делает резкое движение к мостом Вейх и рывонулось, слышен сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, вспоминай, как звали. Егер. Знойный и душный полдень. На небе ни не облачка. Выжжена солнцем трава, глядит уныло, безнадёжно. Хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей. Лес стоит молча недвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждёт чего-то. На краю сечи лениво в развалку полетётся высокий узкоплечий мужи да лет 40, в красной рубахе, латанных городских штанах и в больших сапогах. Плетётся он по дороге, направо зеленеет сеча, налево до самого горизонта тянется золотистое море поспевшей ржи. Он красив и спотел. На его красивой белокурой голове ухорски сидит белый картузик с прямым шакейским козырьком. Очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барина. Через полечо перекинут ягидаш, в котором лежит скомканный петух. Тетерев, мужчина держит в руках двух стволку со взведёнными курками. И щурит глаза на своего старого тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука. Всё живое упряталось от зноя. Егор Пласович слышит вдруг, как ходит тихий голос. Он строгавит и оглядевшись, хмурит брови. Возле него словно из земли выросшая стоит бледнолица баба лет 30 с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается. "А, это ты, Пелагея", говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. "М-м, как же это ты сюда попала? Тут и в нашей деревне баба работает, так вот и я с ними в работу, Егорвласович". "Т-т" Мочит Егор Власович и бедный идёт дальше. Голокей за ним проходит молча шагов 20. Давно уж я вас не видала, Егор Власович. Говорит былакей нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. Как заходили вы на святой? У нашей избы воды на фиц, так с той поры вас и не видали. На святой на минутку зашли да и то Бог знает как В пьяном виде Побронили, побили и ушли Уж я ждала, ждала Глаза все прогляделы вас поджидаючи Эх, Егор Власыч, Егор Власыч Хоть бы разочек зашли Что ж мне у тебя делать-то? Ну, конечно, я... Делать нечего Да и так Все-таки же Хозяйство Поглядеть Как и что Вы хозяин Ишь ты Детельку подстрелили Егор Власович Да вы бы Сели Отдохнули Говоря все это Пелагай смеется как дурочка И глядит вверх на лицо Егора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 А у тебя там на деревне бедота, копоть Я и дня не выживу Ежели в указ такой, положим, вышел Чтоб беспременно мне у тебя жить Так я бы или из бужок Или руки бы на себя наложил Цизбольство во мне это баловство сидеть Ничего не поделаешь Теперь вы где живете? У барина Дмитрия Ивановича В охотниках Его столу дичь поставляю А больше так Изо удовольствия меня держит. Не степенное ваше дело, Егор Власович. Для людей это баловство. А у вас оно словно как бы и ремесло. Занятие настоящее. Не понимаешь ты, глупоям, говорит Егор, мечтательно глядя на небо. Ты от рожденья не понимала и век тебе не понять, что я за человек.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 Само в младенчестве, знаешь, я окаря оружия и собак никакого занятия не знал. Ружьё отнимают, а я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну и по лошадиной части порышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились. А сам-а знаешь, что ежели который мужик цепился в охотике или в лошадике, то прощай, саха. Раз сядет человек ковольный дох, то ничем его не выковыряешь. Даже вот, если, который барин пойдёт в оперу или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты, баба, не понимаешь. А это понимать надо. Я понимаю его лаадцы. Соловец, не понимаешь, или плакать собираешься? Я Я не плачу. Говорит Пелагея, отворачиваясь. Грех, Егор, глас. Х хоть бы денёк со мной несчастный пожили. Уже 12 лет, как я за вас вышла. А про меж нас ни разу любви не было. Я Я не плачу. Любови, бормочет Егор, почесывая руку. Никакой любви не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, одне ж ты это так и есть. Я для тебя дикый человек есть Ты для меня простая баба, не понимающая Внешна моя пара Довольная, валовная, гулящая А ты работница, лапотница В грязи живешь, спины не разгибаешь А тебя я так понимаю Что я по охотницкой части первый человек А ты с жалостью на меня глядишь Где ж тут пара? Да ведь венчанный, Егор Власович Вскрипывает Пелагея Неволей венчанный Мне что забыло Графа Сергея Павловича благодари И себя Граф из зависти, что я лучше его стреляю Месяц целый в вино меня спаивал А пьяного не только что перевенчать Но и в другую веру совратить можно Взял и в отместку пьяного На тебе женил Егеря на скотнице Ты видала, что я пьяный Зачем выходила? Некрепостная ведь Могла супротив пойти А ну конечно скотнице счастья За егеря выйти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 Теперь я на работу хожу. А, а зимой грабёнчка идёт в считательную дом у беру. Кормлю соской. 1,5 рубля в месяц дают. Так, опять полчание. Сжатые полосы висются тихой песни, которая обрывается в самом начале. Жарко петь. Сказывают, что вы А кули не новую избу поставили. Говорит Пелагея. Егор молчит. Стало быть, она вам просирцу. Счастье уж в твоё такое, судьба. Говорит охотник, потягивайсь. Терпи, сирота. Но, однако, прощай, заболтался. Вечеру мне в Болтово поспать нужно. Егор поднимается. потягивается и перекидывает ружьё через плечо. Елагейп встаёт. А когда же в деревню придёте? спрашивает она тихо. Не зачем. Тверёзы никогда не приду, а отъянова тебе мало корысти. Злаоблюсь я пьяный. Прощай. Прощайте, Егор Власович. Егор надевает картуз на затылок и чвокнув собаке продолжает свой путь. Эологей стоит на месте и глядит ему вслед. Она видит его двигающиеся лопатки, молодецки затылы, кленивый небрежный поступь, и глаза её наполняются грустью и нежной лаской. Взгляд её бегает по тощей высокой фигуре мужа и ласкает нежно его. Он, словно чувствуя этот скряд, останавливается и оглядывается. Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам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 неподвижная, как статуя стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с тёмным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог, виден один только картузик. Но в руке Горка худо поворачивает направо, всечу и картузики исчезать в зелени. Прощайте, Егор Власый, шепчет Пелагея. и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик. Злоумышленник Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его оброжье волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видный из-за густых нависших бровей, Имеет выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечёсанных, путанных волос, что придаёт ему ещё большую, бавучью суровость. Он босс Денис Григориев, начальник следователь. Одойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7ого числа его июля железнодорожный сторож Иван Семёнов акинфов Пока же утром по линии на 141-й версте застал тебя за отвичиванием гайки, кおい рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, это гайка. С коговой гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли всё это было, как объясняет Акинёв? Рам баяла. Хорошо. Но а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? «Ты это свое чего?» «Брось!» «Отвечай на вопрос!» «Для чего ты отвинчивал гайку?» «Коле б не нужна была, я отвинчивал бы!» Крипит Денис, косяц на потолок «Для чего же тебе понадобилась эта гайка?» «Гайка-то мы с гей грузила делаем» «Кто это мы?» «Мы? Народ!» «Колебовская его же китайская» Послушай, братица, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Ничего тут про грозило врать. Отрадясь, дева рала от того -то вора бормочет Денис мегаеглазами. Дадеш ты, ваше благородие, можно без грозила. Я же на те жепца или вэплска на крючок сажаешь. Конечно, он пойдёт ко дну без грозила. Вор, усмехается Денис. Чёрт левням. Уже вцета, я же ле по верху плавать будет. О, кончёлканалим, всегда на дно уйдёт. А которая ежали по верху плавать, то тут размытока, лишь пер схватит. Да и то редко. В нашей реке дишевёт лишь пер. Эта рыба простор любит. Для чего ты мне про лишь пера рассказываешь? Чао. Да ведь вы сами спрашиваете. А у нас их господа так лодят Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить Конечно, который не понимающий Ну, тот и без грузила пойдет ловить Дорогу закон не писан Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузила? А на что же? Не в бабки же играть Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь Тенье с дороги не найдёшь, купить надо. А гвоздик и годится, лучше гайки и не найтить. Эти жёлые, это рай есть, дураком как и прикидывается. Точно вчера родился или с неба пал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило. Ты людей убил бы? Есть, баби, Господи, ваш благородие, зачем убивать? Нешто мы не крещёные или сладей как и? Слава тебе, Господи. Господин, хороший, век свой прожили, и деток бы шёл убивать, но и мыслёв таких в голове не было. Спасили по милости Царицы небесной. Что высь? От чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается. И недоверчиво щурит наследователя глаза Ха, ну, уж сколько лет всей деревней Гайки отвинчиваемые хранил господь А тут крушение, людей убил Ежели б я рельсу унес Или, положим, бревно поперек ей на его пути положил Ну, да ты, пожалуй, своротила бы поезд А то, тьфу, гайка Да ты пойми же Гайками прикрепляются рельсы к шпалам. Это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, а оставляем. Не без ума делаем. Понимаем. Эх Денис сливает и крестит рот. «В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов», — говорит следователь. «Теперь понятно, почему». «Чего изволите?» «Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов». «Я понимаю». Ну то вы и образованы, чтоб понимать, милости в ценаше. Господь знал, кому понятия давал. Вы вот и рассудили, как и что. А сторож тот же мужик без всякого понятия хватать за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом тащи. Сказано, мужик, мужицкий и ум. Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в гороудит.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 С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым. Ни что не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гайк требуется. На каждый невод почитай штук десять. Послушай.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 Конечно, вы лучше знаете. Мы люди тёмные, знаешь, что мы понимаем. Всё ты понимаешь. Это ты врёшь, прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите. Без кружила только у Клейколович. А на что хуже пескаря? Да и тот не пойдёт тебе без кружила. Ты ещё проше лишь пера расскажи. Улыбаясь следователь Шалишпер у нас не водится. Пущаем леску без грузила по их воде на бабочку. Идёт головалый. Да и то редко. Ну, молчи. Наступает молчание. И неиспереминается с ноги на ногу, глядит на стол с зелёным сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. "Моне идти?" спрашивает Денис после некоторого молчания. "Нет." Я должен взять тебя под стражу и это слать в тюрьму Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопрозительно глядит на чиновника «То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку Все горы три рубля за сало получить. Молчи, не мешай!» «В тюрьму! Был б за что, пошел бы, а то так здорово живешь! За что?» И не крал, кожи си, не дрался, а ежели вы начёт дедоимки сомневаетесь, воз в благороде, то не верьте старости. Вы, господина непременного члена спросите. Креста на нём нет, на старости-то. Молчи. Я и так молчу, бормочет Денис. А что, Сарт, что на брехал в учёте? Это я хоть под присягой. Настри брада Козьма Григорьев стало быть Егор Григорьев, и я Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Эй, Семён! Кричит Следович: "Уисте его, наш брат". Бормочет Денис, когда два дюжика солдата берут и ведут его из камеры. "Брат за брата, нят и ечик. Хоть бы они плотят. А ты, Денис, отвечай. Судья. Помер погонник барин, генерал царству его небесное. А то показал бы он вам, судья. Надо судить умеючи, не зря. Ходи вы исики, но чтоб за дело, по совести. Унцер при Шейфе. Унцер офицер при Шейфе. Ведвина и чистом сотре тячи высшего сентября оскорбились словами и действиями урядника Жигина. Было снова втершено Аповым, Шотского дефибевым, политдива Новой и Гавриловы, и ещё шестери крестьян, причём первым трём было нанесено вами оскорбление при исполнении или служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Машидеев, сморщенный унцер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчекаривая каждое слово точно команды. Ваше высокородие, господин мировой судья, стало быть, по всем статьям закона выходит причина оттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я. Авши прочий. Что это дело вышло из-за царств? Ему небесный мёртвый труп. Иду это я третьего числа шаной антифа с тихо, благородно. Смотрю, стоит на берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Это ж там в законе сказано, чтоб народ табуном ходил, кричу. Осайдис стал расstalkывать народ, шло расходились по намам. Тай казал цодскому гнаться с Сашей. Позвольте, вы ведь не урядник и староста, разве это ваше дело народ разгонять? Не его! Не его! Слышатся голоса из разных углов камеры. Шатия от него нету. Выскоро тебе 15 лет от него терпим. Как пришёл со службы, так сой по ры хоть и села убеги, заучил всех. Ибида так, выскоро тебе, говорит судья старств. Все мережалится, жить тебе как ни возможто. И с образами ли ходим свадьбами, или, или положим случай какой, везде он кричит, шумит, все в порядке вот. Ребята, муж одерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекр какой. Наметний спаист побходел, приказывал, чтоб песни не пели, и чтоб огней не шгли. Законы говорит, такого нет, чтоб песни петь и петь. Агагеевич, вы ещё успеете дать показания, говорит Мировой. А теперь пусть Пришбеев продолжает. Продолжайте, Пришбеев. Слушаюсь, кряпит унтер. Ой, ваш вскорости. Извольте говорить, не моё это дело народ разгонять. Хорошо. -с. А есть же лебес в порядке? Нечто можно дозволять, чтобы народ безобразно И это в этом законе написано, чтобы народу волю давать. Я не могу дозволять. Я же ли я не стану их разгонять, довыискивать, да кто же станет? Кто порядочно в достающих не знает. Во всём шале только я один, можно сказать, ваш вскороде знаю, как обходиться с людьми простого звания. И ваше ускороде я могу всё понимать. Я не мужик, я утер офицер, отставной капцонарийус. В Варшаве служил штабис, а после того, извольте знать, как в чистую вышел, был в пожарных, -с. а после того по слабости болезни ушёл из пожарных и 2 года в мужской классический гимназии в Шрицарк служил. Всё по порядку, знаешь. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать. Потому для его же пользы. Вот вот дело, к примеру. Расканяю я народ, а на берегу на песочке утоплен и труп мёртвого человека. По какому такому остоварюш, спрашиваю, он тут лежит? Не что это порядок? Что уряди глядит? А чего ты говоришь урядик точайству, санадь даёшь? Может, этот утопленный покодик сам утоп, а может тут тело сепирью пахнет? «Может, тут уголовное смертоубийство, а урядник Жейга никакого внимания, только папироску курит?» «Что это говорит у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся?» не, «Что мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» «Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этот, коли тут стоишь и без понимания?» Я говорит, я ж обчера дал ждать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу по какой-то отчёт свода законов? Не штав в таких делах, когда утопшие или удавившиеся и прочее тому подобное, не штав в таких делах становой может. Вот говорю, дело уголовное, крастанская. Тут, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю из Удсь, и перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье, а он, урядник всё слушать, опьяться. Ха! И мужики тоже все смеялись вашему схородию. Вот присягу я могу показать. «И этот смеялся, и вот и этот, и Жигин смеялся!» «Шо, говорю, соубья скалите!» «О Урядник и говорит, мировому, говорит, «Судья, такие дела не подсудны!» «От этих самых слов меня даже в жар бросило!» «Урядник, ведь ты это сказывал?» Обращается унтер к Уряднику Жигину. «Сказывал?» «Все слыхали, как ты это самый. Меня ваш в искороде в шар бросил, я даже сробел весь. Повтори такой-сякой, что ты сказал. Он опять эти самые слова. Я к нему. Как же, я говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты полицейский урядник да против власти, а?» «Да ты, — говорю, — знаешь, что, господин мировой судья, ежели пожелает, могут тебя за такие слова в губернское жандарское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, — говорю, — куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья?» А Сташина говорит, «Мировой, — говорит, — дальше своих пределов ничего обозначить не может, только малые дела ему подсудны». «Так и сказал». «Все слышали?» «Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать?» «Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо» «Бывало в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической гимназии» «То как заслышу такие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма» «Поди, поди, говорю сюда, кавалер» «И все ему докладываю» «А тут, в деревне, кому скажешь?» «Взяло меня зло» Абид достал, что нынешний народ забился в своей воле и неповиновении. Я размахнулся и, конечно, не то чтобы си на так, правильно полегать, чтобы не смел про вашего скороде такие слова говорить. За сташену урядник вступился. Остало быть и урядника. И пошло. Огречил с вашего скороде, но да ведь без того нельзя что бы не побить. Я же глупый человек, и побьёшь, то на твоей же душе грех.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 Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю Да что хорошего в песнях-то Вместо того, что вы делом каким заниматься А они песни А еще тоже моду взяли вчера с огнем сидеть Нужно спать ложиться, а у них разговоры до да смехи У меня записано-с Что у вас записано? Кто-то с огнем сидит Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку Надевает очки и читает Э, кадуры крестьяне сидят с огнём. Иван Прокоров, Саланикиевров, Пётр Петров, солдат Гешустрова вдова живёт в развратном беззаконии с Семёном Кисловым. Игнац Сверчок занимается луччеством, и жена его Мавра, есть ведь ба, по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Мунжер Бришбеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который очевидно не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, но становятся ярко-красными. Глядит он на мирового, на свидетель и никак не может понять, от чего этот мировой так взволнован, и от чего из всех гуглов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятно ему и приговор. На месяц под арест. «За что? говорит он, разводя в дедумение руками. По какому закону? И для него ясно, что мир изменился, и что жить на свете уже никак не возможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев бужуков, которые толпятся и говорят о чём-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом: कोग हे छल माय कोर्दी Аще ле человек хочешь получить, аще ле получить царство Божие. Ойди отрекись мира грешного. О мы Вечерний сумерки, крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажжённых фонарей и тонким мягким пластом ложиться на крыши, ложи дины спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся настолько, сколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевелится. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашёл бы нужным стряхивать с себя снег.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 Там не он и лзает, и думать. Иона и его лошадёнка не двигаются с места уже давно. Выгнали они из двора ещё до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерний мгла. Бледность фонарных огней уступать своё место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. "Извощек, а выворскою", слышит Иона. "Извощек!"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 Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно двигается с места. «Куда прешь, леший?» На первых же парах слышит Иона возгласы из темной, движущейся в сад и вперед массы. «Куда черти несут? Право держи!» «Ты ездить не умеешь, право держи!» — сердится военный. Броницы кучер с корей это злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошадёнки. Иона, ёрзед на козлых, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. Какие все подлицы, острыт вояны. Так и норовят столкнуться с тобой или подлошить попасть. Это они сговорились. Ион оглядывается на Седака и шевелит губами, хоть что он, по-видимому, что-то сказать, но из горла и выходит ничего, кроме сепения. "Что?" спрашивает Вояны. Ион окривит улыбкой рот, напрягает своё горло и сепит. "А у меня барит того, к се на этой неделе помер. Хм. От чего же он умер?" Ион оборачивается всем к Семтуловичу, к Седаку и говорит: А кто ж его знать? Тоже от горячки 3 дня полежал в больнице и бомёр. Божьё воля. Свораживает дьявол. Раздаётся в потёмках. Повылазило что ли старый пёс. Гляди глазами. Поезжай, поезжай, говорит сыдок. Это к мы и до завтра не доедим. Боганико. Извозчик опять вытягивает шею, поли поднимается, тяжёлый грац со взмахивает кнутом. Несколько раз потом Оглядывается он доседота, но тот закрыл глаза и, по-видимому, я расположен слушать. Мы с дядей в его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлых и опять неживелится. Мокрый снег опять красит на бело его и лошадёнку. Проходит час другой. По тротуару громко стуча коложами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей. Двое из них высоки, тонкие, третий мал и горбат. Злостих! Злостих! Полицейский к обоссу, о, кричит дербичачим голосом Горбач. Да их, выгривины! И он одёргивает вожаками и чмокает. Вогривины цена несходны, но ему не до цены. Что рубль, что пятак, для него теперь всё равно, были бы только сидяки. Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к соням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 Хе-хе-хе-хе-хе-хе Кохочет Иоза Какая есть Ну ты какая есть, погоняй Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да, а по шее Голова трясет Говорит один из длинных Вчера у Дукмацевых Мы вдвоем с Васькой Четыре бутылку коньяку выпили Не понимаю, зачем врать? Сердится другой длинный Врет как скотина Накажи меня Бог, правда? Это такая же правда, как то, что вошь кашляет Хе-хе-хе-хе, ухваляется Иона Веселые господа Тьфу, чтоб тебя черти, возмущается Горбач Поедешь ты, старый холер, или нет? Разве так ездят? Хлобыстни-ка ее кнутом Ну, черт, ну, хорошенько ее Иона чувствует за своей спиной вертящиеся в тело И голосовую дрожь Горбача Он слышит обращенную к нему ругань Видит людей и чувство одиночества Начинает мало-помалу Отлегать от груди Горбач бронится до тех пор Пока не давится вычурным Шестиэтажным ругательством И не разражается кашля Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне И он оглядывается на них Дождавшись короткой паузы Он оглядывается еще раз и бормочет А у меня на этой неделе Да вот Сын помер Все помрём, вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. Ну, погоняй, погоняй. Господа, я решительно не могу дальше так ехать. Когда он нас довезёт? А ты его, Легорич, подбодри. Шейв. Царей калеры, слышишь? Ведь шейвны костелярь с вашим братом церемонится, так пешком ходить. Ты слышишь, Пегариныч? Или тебе плевать на наши слова? И он и больше слышит, чем чувствует звуки под затыльником. Хе-хе-хе-хе-хе, <смех>, смеется он. Веселые господа, дай бог здоровья. Извозчик, ты женат? Спрашивает Длинный. Я-то. <смех> Веселые господа, теперь у меня одна жена, сарая земля. Хе-хе-хе, <смех> могила, то есть. Сын-то вот вовер, а я жив. Чудное дело. Смерть дверью обозналась. За место того, чтобы...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 Так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее её не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не увидишь днём с огнём. И он увидит дворника с кульком и решит заговорить с ним. А милый, который теперь час будет? Спрашивай, Дон. Я сяду. Что ж там здесь? Айзяй.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 Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на балу, на скамьях храпит народ. Воздух и спираль, и духота. Иона глядит на спящих, почесывает и жалеет, что так рано вернулся домой. И навес не выездил, думает он, от того-то вот и тоска. Человек, который, знающий свое дело,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 Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисия, и про неё нужно поговорить. Да мало ли, о чём он может теперь поговорить? Служитель должен охочь вздыхать, причитать, а с бабами говорить ещё лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов. Пойди, гла уж поглядеть, думать её, спать всегда успеешь. Ебоч выспишься. Он одевается и идёт в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он обо всей сени, о погоде, про сына, когда один. Думать он не может. Поговорить с кем-нибудь о нём можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. "Жоёшь?" спрашивает егода, свою лошадь видя, её блестящие глаза. "Ну, жой, жой." Коли наёс не выезд для сына есть будем. Да, стар уж стал я ездить. Сыну бы ездить, а не мне. То настоящий злосчик был жить бы только. И он молчит некоторое время и продолжает. Так-то братко былочка, отец хоть бы и онча. Приказал долго рыть. Взял и помер заря.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 कवो प्रेसू कर्दो आशेले लो ЧЕЛОВЕК छि ПОЛУЧИТЬ, पलो शिचरत्व बोय ओ जि ओ ОТРЕКИСЬ मे गरे Ванька. Рассказ. Ванька Жук, девятилетний мальчик, хотданный 3 месяца тому назад в ученики сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли, к заоутреню, он достал из хозяйского шкафа пузёрёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и разложив перед собой измятые листы бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз поглядывал оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях. Милый дедушка, Константин Макарович, писал он, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки. Только ты у меня один остался. Пайка перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарта, служившего ночлеб сторожем у господ Живарёвых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесят пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же окутанный в просторный тулуп ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив голову, шагает старая каштанка, И кабелёк вьон, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот вьон необыкновенно почтителен и ласков. Одинаково мило смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за анугу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. С его уж не раз отбивали за одни ноги, а раза два его вешали каждую неделю по роле до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и притопывая валенками, пологорит в дворне. Галатушка его подвязан к поясу, он сплёскивает руками, пожимается от холода и старчески хихикает, щиплет то гордишту, то кухарку. "Твачко, горяш-то нам понюхать?" говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит: "Отдирай, пой мёртсло!" Дают порюхать с табаку и собакам. Каштанг чихает, крутит мордой И обиженная отходит в сторону. Моюн же из почтительности дича хает И вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню С ее белыми крышами и струйками дыма, Идущими из труб деревья, посеребренные инеем, Сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь орисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом. Ванька вздохнул, умахнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка Хозяин вывелок меня за волосы на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребенка в люльки и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедкой и ей, да ну и мордой, начала меня в харю тыкать. Подбастери надо мной доспехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А иды нету никакой. Утроб дают хлеба, в обед каши, а к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю или щей, то хозяева сами трескуют. А спать мне велят в сенях. А когда ребятионы, как их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Вилы, дедушка, сделай божецкую билость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. клидус тебе подошки и буду вечно бога болеть, уберись и веди отсюда, а то я побру. Ванька покоривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза иฉкалипту. Я буду тебе табак тереть, продолжал он. Богу молиться, а если что, то сики меня, как сидроу козу. А если думаешь, долждысти мне нету, то я Христа ради попрошусь приказчику сапоги чистить, а не за место фетики в подпаске пойду. Дедушка Билли, нету никакой возможности. Просто смерть одна. Хотел бы пешком на бежать, до деревни бежать, да сапогов нету. Морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрёшь, стану за упокой души молить. Всё равно, как за мабку Пелагею, а Москва город большой. Дома всё господские, и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают А раз я видал в одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу Очень стоящий, даже такой есть один крючок, что Кудового сама удержит И видал, в которой лавки, где ружья всякие на манер Бариновых, так что небось рублей сто каждое а в бесчисленных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про той дельцы не сказываю. Вилуй, дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатиевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой у внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда не возьмись, по сугробам летит стрелой заяц, гдет не может, чтоб не крикнуть. Держи, держи, держи! Ах, это я вол. Срубленную ёлку дед тащит в господский дом, а там принимались убирать её. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ванки. Когда ещё была жива Ванькина мать, Спилагея, и служила у господ Егордиших, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от дедчего дела учила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Билагея умерла, сироту Ваньку сопроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. Приживай, милый дедушка, продолжал Ванька Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту дичастую, а то меня всё колотят и кушать страсть хочется. А срука такая, что и сказать нельзя. Всё плачу. А намедни хозяин той лодкой по голове ударил, так что упал и на силу отчухался. Пробаще моя жизнь хуже собаки всякой. Я ещё клянусь Алёне, кривому Егорку и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Пил дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо, исписанный лист и вложил его в конверт, купленный на каноне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес на деревню дедушки. Потом почесался, подумал и прибавил. Константину Макарочу, довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не выбрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках. С пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика И сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, Он час спустя крепко спал. Ему снилось с печком. На печи сидит дед, свесь в босые ноги И читает письмо кухаркам. Около печи ходит в юнху и вертит хвостом. Антон Павлович Чехов. Степь. Том 7. Читает Джахангир Абдуллаев. История одной поездки. Часть первая. Из Эн, выезда города Зetskой губернии, ранним июльским утром выехала и с горомом покатило по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотоптых бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, куртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам, да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.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 и встряхивал головой, чтобы прогнать тремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с роднёй и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивлённо глядел на мир божий и улыбался так широко, что казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть Прочаясь с домочадцами, они только что сыто закусили пышками со сметаны И, несмотря на раннее утро, выпили Настроение духа у обоих было прекрасное Кроме только что описанных двух и кучера Дениски Неутомимо стягавшего по паре шустрых гнедых лошадок В речке находился еще один пассажир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 Его красная рубаха пузырём вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с Павлением пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда причка проезжала мимо острога, Егорышков взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решётчатые окна, на крест блестевший на крыше. И вспомнил, как неделю тому назад в день Казанской Божьей Матери он ходил с мамашей в острожскую цейковь на престольный праздник. А ещё ранее на Пасху он приходил во строк к скухарке Людмилой из Дениской и приносил сюда куличи, яйцы, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорышке оловянной запонки собственного изделия. Мальчик Сматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, облесенное оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, Эти белые пятна мешаются с вишнёвыми цветами в белое море. А когда она спит, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкино отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, её положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками её глаза, которые не хотели закрываться.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 И через дорогу, врему около крыш, двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город и начиналось поле. Егорышка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Денишки и голька заплакал. "Ну, не отревелstь ещё, орёва", сказал кузнечнок. Опять спаловник Селюня распутал. Не хочешь ехать, так и оставайся. Никто силой не тянет. Ничего, ничего, брат Егор, ничего, забормотал с кряговоркой отец Христофор. Ничего, брат, призывай Бога. Не за худом едешь, а за добром. Ученику, говорится, свет, а не учению тьма. Истинно так. Хочь вернуться? спросил кузбячок. Хочу, ответил Егорышка всхлипывая. И вернулся бы, в червонок попусту едешь, за семь верст киселя хлебать. И чего ничего, брат? продолжал отец Христофор. Бога призывай. Ламеновцев так же вот с рыбарями ехал, а до Киева вышел человек на всю Европу. Умспинность, воспринимаемая с верой, даёт плоды богоугодные, как сказано в молитве. Создателю во славу родителям же нашим на утешение церкви и отечеству на пользу. Так-то. Польза разная бывает, сказал Кузьбячев. закуривает дешёвую сигару. Иной 20 лет обучается, а никакого толку. И это бывает. Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина не понимающая, норовит всё по благородству и хочет, чтобы из Егорки учёный вышел. А того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек счастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в учёный, да, в Бологород, тогда никому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду полумирают. А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда никому будет учение постигать. И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Гузьбичёв и отец Христофор сделали серьёзные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и приподнявшись, стягнул по обеим гряды. Воступило молчание. Между тем, перед глазами ехавших, расстилалась уже широкая бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов.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 Около Курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа, да, маленького человечка, размахивающего руками, попал Зла в по земле широкая ярко-жёлтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, попал Зла вправо и охватила холмы. Что-то тёплое коснулось Егорышкины спины, полоса света, подкравшись с зади, шмыгнула через бричку и лошадей и понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, головнулась и засверкала росой. Жатая рожь, бурьян, молочай дикой конопля всё, побуревшее от зноя, рыже и полумёртвое. Вера мытая росою и обласканное солнцем оживало, чтобы вновь зацвести. По дорогой с весёлым криком носились стрелячки, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стада куропадок испуганно ребричкой вспархнули и со своим мягким трр полетели к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, Роса испарилась, воздух застыл, и обманутый степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла.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 Музыка в траве приутихла, старички улетели, куропаток не видно, над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи, все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.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 Синий ракши на верхней ветке перебежит дорогу суслик и опять бегут миба, глазбурян, холмы, горачи. Но вот, слава богу, навстречу едет воца с допобами. На самом ей хули лежит девка, сонная, изморённая зноем. Поднимает она голову и глядит навстречу. Дениска задевался на неё, глядые протягивают морды к допобам, бричка взвизгнув, целуются с возом. И колючие колосия, как великим проичают по цилиндру отца Христофора. На людей едешь, пухлая, кричит Дениска. И шаражит-то раскорячился у лавны шмели-гусив. Девка сонул улыбается и пошевелил клубами опять ложиться. А вот до колме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. А от его стройной фигуры и зелёной одежды трудно оторвать глаз. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метель, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердитого, воющего ветра. А главное всю жизнь один на один. Зато полем ярким жёлтым ковром от верхушек холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу ещё только косят. Шесть косарей стоят рядом и смахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «Шы-шы-шы-шы-шы». По движениям баб, вяжущих стопы, по лицам косарей, по блеску кос, видно, что зной жжет и тушит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей до встречи к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороги и равнодушно глядит на Дениску, гроздящего ей к нотом. Жарко, плать. Одна баба поднимается и впявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачёвую рубаху югорушки. Красный ли цвет ей понравился или вспомнила она про своих детей? Только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед. Но вот свермелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы и знойное небо опять носятся над землёю коршун. Вдали попрежнему машет крыльями мельница, и всё ещё она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на неё, и кажется, что до неё никогда не доедешь, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичёв молчали. Дениска стегал по гнёдам и покрикивал: "А Егорышка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам". Жена и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печёт ему в спину. Не проехали ещё и 10 верст, а он уже думал: "Пора бы отдохнуть". С лица от дяди мало-помалу Сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость, а обритому точеному лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придаёт неумолимое инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивлённо глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чём-то хорошем и весёлом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары «А что, Дениска, догоним нынче обозы?» – спросил Гузбечев Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил «И к ночи, Бог даст, догоним!» Послужился забача лай, штук 6 крома адских степли говчарок вдруг выскочил точно из засадысь и репым воющим лайм бросились навстречу бричке. Они необыкновенно злые, смокнадывет учами мордами и с красными от злобы глазами кружили бричку и ревниво толкают друг друга, поддели хриплый рёв. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были и сорвать в клочья и лошади и бричку и людей. Дениска, любивший раздить и стегать, обрадовался случаю и, предав своему лицу злорадное выражение, перегналцы и хлестнул кто-то по повчарке. Псы и путь захрипели, лошади понесли. И Егорушка, еле державшийся, на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска и жалел, что у него в руках нет пнута. Бричка поправлялась с отарой овец. "Стой!" закричал кузмецо. "Трожи!" И риск опадался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась. Алисада. Коريق дал Кузьмичёв Чабанов. Ой, ми собак, будь они браклиды. Старик Чабан, оборванный босой в тёплой шапке с грязным мешком у бедра и крючком на длинной палке, совсем ветхозаветной фигуры, он и ал собак, и снявшую шапку, подошёл к брички. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю атары и равнодушно глядела на проезжих. Чья это атара? Спросил Гузбичев «Варламовская!» Громко ответил старик «Варламовская!» Повторил чабан, стоявший на другом краю отары «Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?» «Никак нет! Приказчики их проезжали, это точно!» «Трогай!» Моричка покатила дальше И чабаны со своими злыми собаками остались позади «Варламовская!» Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уже можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она всё уходила влево и исчезала из глаз. Славный ветряк постоял сына Болтова, заметил Дениска. А что-то худого его не видать. Он туда за балочкой. Скоро показался и хутор Болтовой. А ветряк всё ещё не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим ластячим чикриллом и махал. Какой колдун! Часть вторая Около полудня бричка свернулась с дороги вправо Проехала немного шагом и остановилась Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание И почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом Прикоснулся какой-то другой воздух Из колма склеенного природы, из громадных уродливых камней Сквозь трубочку из полиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем Тонкой струйкой бежала вода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 С другой такой же речонкой Потому что шага кста от холма По ее течению зеленела густая пышная сока Из которой, когда подъезжала бричка С криком вылетела три бекаса Котики расположились у речья Отдыхать и кормить лошадей Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка Сели в жидкие тени Бросаемые бричкой и распоряженными лошадьми На разосланном войлоке и стали закусывать Хорошие брички И шла мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того как он напился воды и съел одно печёное яйцо, запросилась наружу. Он ласково скрынул её в горошку, пожевал и начал: "Я сам, брат, учился с самого раннего возраста. Бог вложил в меня смысл и понятие, так что и я, не в пример прочим, будучи ещё таким, как ты, Утешал родителей и наставников своим разумением Пятнадцати лет мне еще не было А я уже говорил и стихи сочинял по-латынски Все равно, как по-русски Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора Раз после обеда, как теперь помню В день-то заименитства Благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного Он разоблачался в алтаре Поглядел на меня ласково и спрашивает, «Пуэр-бон к вам, Апиларис?» «Милый мальчик, как тебя зовут?» «Я отвечаю, Христофора Сум». «Христофор». «А он?» «Эрго конуменати сумус». «То есть мы, значит тезки». «Потом спрашивает по-латынски, «Эй, чей ты?» «Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском». И видя такую мою скороспешность и ясность ответов, просвещенный благословил меня и сказал: "Напиши отцу, что я его не оставлю. Я тебя буду иметь себе дух". При теореи смещения, где которые в алтаре былис лучшие латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил своё удовольствие. Ещё у меня усов не было, а я уже, брат, читал и по латыньски, и по гречески, и по-французски знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Помять мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раз два, но и суть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись, и так предполагали, что из меня выйдет учёнейший муж, светильник цейкий. «Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили». «Ты, — говорит отец, — весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся». Слышав такие слова, я бросил науки и поступил на место. «А ну, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание пача, поста и молитвы». Должно быть, все уж все науки забыли, заметил Кузьмичёв. Как не забыть? Слава богу, уж от 70-ти пошёл. Из философии и риторики кое-что я ещё помню, а из изыки математику совсем забыл. Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал в полголоса: Что такое существо? А существо есть и вещь самобытна, не требуй иного к своему исполнению. Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Ха-ха-ха! Духовная пища!» — сказал он. «Истина! Материя питает плоть, а духовная пища — душу!» «Науки науками!» — вздохнул Кузьмичев. «А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука!» «Человек не иголка! Найдем! Он теперь в этих местах кружится!» Надо с ов и пролетели знакомый трибикаца. И в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. А лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них, и стараясь показать, что он совершенно равнодушен к бурцам, горохам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, ослеплявших лошадины живота и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный ехидный победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всяк получивший счастливца избежавшего смерти. Дениска! Где ты там? Поди ешь, сказал Кузьмичёв, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска не смело подошёл к войлоку и выбрал себе пять крупных и жёлтых огурцов, так называемых жёлтиков. Выбрать помельче и посвежая, он посовестился Взял два печеных яйца, черных и с трещинами Потом, нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке Коцнулся пальцем пирожка «Бери, бери!» — поторопил его Кузьмичев И риска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке Точно же послышалось такое громкое сживание, что даже лошади отвернулись И подозрительно поглядели на Дениску. Закусивше Кузьмичёв достал из брючки мешок с чем-то и сказал Егорушке: "Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили". Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорышка с Калиновна на него замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки. а на отце Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Круза. Разоблачившись, отец Христофор и Кузбичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, разтянулся на припёке животом вверх и тоже закрыл глаза. Поглядывая, чтобы кто коней не увёл, сказал он Егорушке, и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спячие.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 Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон и должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинальная Егорышка подставила рот под струйку, убежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болеголовым. Пил он сначала с охотой,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 Сколько суеты и общения с людьми присущи всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть в орлах и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры с панёп от брички, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились должно быть преосвященный Христофор, латинский диспут, его поподья пышки со спитаны и всё такое, что не могло сниться кузбичеву. В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалось то справа, то слева, то с вейку, то из-под земли, точно над степью насился неведомый дух и пел. Егорушка Оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце вышло её понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить. Что она ещё молода и была бы красиво, если бы ни зной и ни засуха, вины не было. Но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного, ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он напевая и стараясь стучать ногами побежал к осоке. Отсюда он поглядел в все стороны и нашёл того, кто пел. Около крайней избы посёлка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, что-то просеивала. Из-под её решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от дея не подбиж достоял маленький мальчик в водой сорочке и без шапки. Точно очарованный песнью, он не шевелился и глядел куда-то вниз, ироятно на окумачёвую рубаку Егоршки. Весь лес стихл. Егоршка поплёлся к бричке и опять отдечивать делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. Егорчик вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза веих. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе пухлой с большим оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. вступим удивлением и не без страха точной в виде перед собой выкацев из того света он не мигая и разинув рот оглядел кумачёву рубаху и горошки и бричку красный цвет рубахи манил и ласкал его а обричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство быть может он и сам не заметил как Приятный красный цвет и любопытство притянули его из посёлка в Удис, и верайно теперь удивляться своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил: "Тебя как звать?" Щеки незнакомца ещё больше распухли. Он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пожевывал губами. Я твичил сиплым басом: "Тьет! Э -э -э, больше мальчики не сказали друг другу ни словом. Помолчав ещё немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный тить, задрав ей одну ногу, нащупав пяткой точку опоры, и взобрался на камень. А чудо он 5 лишь назад и глядел в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади. Поднялся на следующий камень и, и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, Тот опять проносилось в стоячем, душном воздухе ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже 100 лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричкой и лошади замерли в этом воздухе, и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте. Егорушка подел голову и посоловевшими глазами поглядел вперёд себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то ещё дальше. Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понёсся с необычайной быстротою за убегавшей далью. Какая-то сила безумно влекла его куда-то, а за ним в доконку Несли зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он скочил, быстро почесал плечо и проговорил: "Анасим идылова, нет на тебя погибели". Затем он подошёл к ручью, напился и долго умывался. Его вспых они плеск воды вывели Егоршку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил: "Скоро поедем?" Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил: "Должно скоро". Он вытерся по долам рубахи и, сделав очень серьёзное лицо, запрыгал на одной ноге.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 Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому при виде такого искреннего увлечения, с каким он резбился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить «эх, такая дубина». Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесвывается какой-нибудь большой породистый пёс и начинает играть с ними. Дениский перегнал Егорушку, и, по-видимому, он остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке в какой угодно пространство, предложил Егорушке: "Не хочешь ли он проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке?"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 Медленно поднял вещь в кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал жуботом на землю и хлопнул лодочкой по траве. Есть! прокрипел он торжествующе и вставший поднёс к глазам Егорушке большого кузнечика. Думая, что это приятно, кузнечку Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зелёной спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови. и предложил её кузнечку. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими похожими на забрала челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху. Она расправила крылья и без живота полетела к лошадям. Из-под брички послышился глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичёв. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел в даль, и по этому вскаляду, беззвучно скользившему мимо Егоршки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. Отец Христофор, вставайте, пора, заговорил он с тревожно. Будет спать. И так уж дело проспали. Дениска, запрягай. Отец Христофор проснулся с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и казалось стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтырь и, став лицом к востоку, начал шёпотом читать и креститься. "Отец Христофор", сказал кузнец Дина Кузьмич, "пора ехать уж, лошади готовы, а вы едь богу". И сейчас сейчас забормотал отец Христофор. Кафизбы почитать надо. Не читал ничего нынче. Ну можно и позже с кафизмами. Иван Иванович, на каждый день у меня положение. Нельзя. Бог ли не взыскал бы? Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами. А Гузьмичёв почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: "Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже". Нагонец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладдя псалтырь в карман, сказал: "Финис, кончю" с латыни. Через минуту брички тронулись в путь. Точно она ехала назад, а не дальше Путники видели то же самое, что и до полудня Холмы все еще тонули в лиловой дали И не было видно их конца Мелькал бурьян, булыжник Проносились сжатые полосы И все те же грачи до да коршун Солидно взмахивающий крыльями Летали над степью Воздух все больше застывал От зной и тишины Погорная природа цепенела В молчании Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу Здесь холмы и воздух не выдержали гнета И истощившие терпение, измучившись, попытались бросить с себя иго Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако Оно переглянулось со степью, я, мол, готова, и нахмурилось Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и шумом со свистом закружился по степи, тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и увлекая за собою солому, стрекос и перья чёрным, горячащим столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи вдоль и поперек, спотыкаясь, прыгая, побежали перекати-поля, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье. Егорышка видел, как два перекати-поля столкнулись в голубой пышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькнет над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вейх, по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесли в сторону, и долго ещё было видно его мелькание. А вот встревоженный вихрем и не понимая, в чём дело, из травы вылетел крастель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От этого его перья все рошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи Состаревшиись в степи и привыкши к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно ни на что не обрачая внимания, долбили своими толстыми клювами чёрствою землёй. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стрягнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьбичёв, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Ещё бы, кажется, небольшие усилия, одна потуга и степь взжела бы вей. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер. Часть 3. Вечерник в сумерках. Показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался «Постоялым двором», хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи, ничем не огороженным. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. И два бричка остановилось около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский, замечала дверь на блоке и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая рукави и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеевич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюрток, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. В громе сюртука на хозяине были еще широкие белые панталоны, на выпуске и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом сплицетул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами и сказал, что он не мог. Спина согнулась вдругу, и бледное лицо покрывилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. Ах, Боже мой, Боже мой, заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь суетясь и своими телодвижениями, не мешая пассажирам вылезти из брички. И такой ли меня сегодня счастливый день? Ах, да что это я теперь и что должен делать? И Вадивадич, отец Григорий Стефор, какоу же король ципадич сидит от козлых, докажи мне бог. Ах, Боже мой, да что же это я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу, милости просим. Давайте мне все ваши вещи. Ах, Боже мой! Мой же Меси, чарьев брички и помогай, приедем вылезать. Вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь. Салабон! Салабон! Салабон! Саламот! Повторил в доме женский голос. Дверь на блоке замиджала, и на пороге показался невысокий володу еврей о рыжий, с большим птичьим носом и с полестью среди жёстких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался короткими кургузом, как отщипанная птица. Это был Соломон, брат Боисей Моисееча. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь поддашл к бричке. Иван Иванович, я с детским Христофором приехали, сказал ему Мысеймысич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. Ай-ва, удивительное дело, такие хорошие люди взяли до да приехали. Ну, берите, сам он, вещи. Посадись, дорогие гости. Немного погодя к ужбичков, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой до трех стульев не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий, решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какую удобство имел в виду неведомый столяр. Загибает так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь приезжий селач, который, желая похвастать своей силой, согнул столом спины, потом взялся поправлять и ещё больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчёны. На полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения. Думала, что их пробил каблуком всё тот же салач. Казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть тёмной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серые деревянные рамы Желе какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой в такой же раме какая-то гравюра с надписью равнодушие человеков. К чему человеки были равнодушии понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена бухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. Везде гостей в комнату мой зимний сеч продолжал извиваться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Всё это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенным, вежливым и любезным. Когда проехали тут наши подводы, спросил его Кузьмичёв: "А та партия проехала нынче утречком, а другая Иван Ванович отдыхала тут в обед и передвечеем уехала?" А приехал тут Варламовы Линет. А нет, не Иван Иванович. ФЧА Утнишки приехал его пикаччик Григорий Георгий и говорил, что он надо быть топеречка на хутри у Малакана. Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Малакану. Да бог с вами, Иван Иванович. Ужаснулся бы Сеибайсич с влёскивы рукави. Куда вы наныч поедете? Вы поужинете на здоровечке и переночуйте, а завтра, Бог даст, у теничком поедете и ягодичек вам надо. Не когда, не тогда. Извините, Моисей Моисеич. В другой раз как-нибудь. А теперь не время. Посидим четвертсичасик и поедем. А передачу Ватю молока нам можно. Четверчасика? Звёзнов Моисеи Моисеич. Ты да побойтесь своего. Иван Иванович. «Вы меня заставите, чтобы я в вашей шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!» «Некогда нам с чаями, да с захарами», — сказал Кузбичев. Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно сладкой улыбкой стал умолять. «Иван Иванович, отец Кристофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку!» Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Ивадич. Что ж, а чайку можно попить, сочувственно вздохнул отец Христофор. Это не задержит. Ну, ладно, согласился Кузьмичёв. Всей мысич слепнулся, радостно акнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Саламон: "Роза! Роза! Давайте, мама!" Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошёл Саламон. Ставя на стол поднос, он насмешливо оглядел куда-то в сторону и попрежнему с раной улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку. Она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно явное презрение. Он как будто думал о чём-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал чему-то, радовался и ждал подходящей минуте, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смешком. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Жглинов на его лицо, узмечок наспешливо улыбнулся и спросил: "Саламон, а чего же ты этим летом не приезжал к нам в Эн на ярмарку жедов, представлять?" "Будто два назад, что отлично помнил, и Егорышка Саламон в Эн на ярмарке в одном из балаганов рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Саламона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром. Сделав около стола своё дело, он пошёл в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперёд одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. Его позе было и его позия была что-то вызывающая, надменная и презрительная и в то же время в высшей степени жалкая и комическая, потому что чем внушительнее становилось его позо, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, крикадорный нос и вся его птичья, ошибонная фигурка. Мысый Мысыч принёс из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола. Приятного аппетита. Чай да сахар. Начал он занимать гостей Кушайте на старовичка Такие редкие гости, такие редкие А отца Хрисофора я уже пять годов не видал И никто не хочет мне сказать, чей это такой панечек хороший? Спросил он, нежно поглядывая на Егорушку Это сынок сестры Ольги Ивановны, ответил Кузьмичев А куда же он едет? Учиться В гимназию его везем Мойзи мой сич из вежливости изобразил на лице своё удивление и значительно покрутил головой. "О, это хорошо", сказал он, грозя самовару пальцем. "Это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбиции, а маминке будет радоваться. О, это хорошо". Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне: «Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбираете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать». «Да, вздумал, вот на старости лет», — сказал отец Христофор и засмеялся. «Хе-хе-хе, записался, брат, из попов купцы». Теперь бы добы сидеть да Богу молиться. А я скачу аки фараон на колеснице. Суета. За те гроши будет много. А ну да. Дуль у меня потны, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михалы. Отчего же он сам не поехал? От того, матери её было коды губах ещё не обсохло. Купить-то купил честь, а чтобы продать у монет молод ещё. Что деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить. А сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не даёт. Это как побыкался парень с год. Потом приходит ко мне и: "Папаша, продай теще, сделайте билость". Ничего я в этих делах не понимаю. То-то вот и есть. Как что так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь как приспичило, такой попаша. А что попаша? Колиб не Иван евы воды-воды, что ты попаша ничёк не сделал? Хлопоты сливи. Да хлопотность с детьми, я вам скажу, вздохнул Моисей Моисеевич. У меня у самого 6 человек. Одного учи, другого лечи, третьего, ну как дыси. А когда вы их тут так ещё больше хлопот? Не только-то перечко. Даже в Священном Писании так было. Когда у Якова были маленькие дети, он плакал. А когда они выросли, еще хуже стал плакать. Да, согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. Мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен. Своё дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. А живу со своей поподой потихоньку, кушаю, пою, до да спалю, на внучат радуюсь, до да богу молюсь. А больше мне ничего и не надо. Как сыр масли катаюсь, из знать никого не хочу. Отрадясь, у меня никакого горя не было. И теперь, ежели, скажем, царь спросил: "А что тебе надо мне? Чего хочешь?" Да ничего мне и не надо. Всё у меня есть, всё слава богу. В счастливие меня во всём горде человека нет. Только вот грехов много. Да ведь и то сказать, один Бог безгреха. Ведь верно? И стало бы верно. Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да всё. А дышки и всякое там болею, плоть немочна. Ну, да видите, сам по суди пожил. Восьмой десяток. Не векше вековать, надо и честь знать Отец Христофор вдруг что-то вспомнил Прыстнул в стакан и закашлялся от смеха Моисей Моисеевич из приличия тоже засмеялся и закашлялся Ха-ха-ха-ха-ха, потеха, сказал отец Христофора и бахнул рукой Приезжает ко мне в кости старший сын мой Гаврила Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах Хорошос, а я ему и говорю. Вот говорю, отдышка, то досё. Да ты доктор лечи отца. Он сейчас у меня раздел, постукал, послушал, разный там штуки, живот побил, потом и говорит: "Вам попаше надо", говорит, "лечиться шаттым воздухом". Отец Христофор захохотал в судорога, до да слёзы подъёлся. А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе» «Моисей Моисеич тоже поднялся и, взявшись за живот, занялся тонким смехом, похожим на лай-балонки». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе» Бог с ним С этим шатым воздухом Повторил отец Христофорд Как отчаян Моисий Моисеич взял двумя нотами Выше и закатился Таким судорожным смехом Что едва устоял на ногах «Хе-хе-хе-хе! О, боже мой!» Стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть! Хе-хе-хе-хе!» «Так насмешили, что, ох, смерть моя!» Он смеялся и говорил, а сам, между тем, фугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, Токазалось Егорушке вызывающую позу и едкое презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и не спешить дорогих гостей. Выпив молча стакан в шесть, Узбечёв расчистил перед собой на столе место, взял мешок тот самый, который, когда он спал под бричкой лежал у него под головой, развязал на нём верёвочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. Пока время есть, давайте дядя Христофор подсчитаем, сказал Кузьмичёв. Увидев деньги, Моисей мыслично вфозился, встал и как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками вышел из комнаты. Соломон остался на своём месте. В рублёвых пачках по сколько? начал дядя Христофор. По 50. В трёхрулёвках по 90. Четвёртые и сторулёвые по 1000. сложены. Вы отсчитывайте 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Доглядите, да не просчитайте. Егорушка отродясь не видел такой кучи денег, такая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христовор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег быть может поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на неё безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались. И мысли путались, как нитки. Если бы можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям ещё больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался ещё острее. и противнее. Ах, и деньги, деньги, вздыхал отец Христофор, улыбаясь. Гори с вами. Теперь мой Михаил и небо спит и видит, что я ему такую кучу привезу. Ваш Михаил Димович, не понимающий, говорил полголосык Узмичёв. Не за своё дело берётся, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам так уж и быть. дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения. Нет, Иван Иванович, вздыхал отец Христофор. Благодарю вас за внимание. Конечно, если б моя воля, и я б и разговаривать не стал, а то ведь сами знаете, товар не мой. Вошёл на цыпочках Моисей Моисеевич, стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дёрнул его сзади за рубаху. А пойдём-ка, паничек, Сказал он в полголоса Какого я тебе медведика покажу Такой страшный, сердитый У-у-у Сонный Егорушка встал И лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем Смотреть медведя Он вошел в небольшую комнатку Где прежде чем он увидел что-нибудь У него захватило дыхание От запаха чего-то кислого И садхлого Который здесь был гораздо гуще Чем в большой комнате И вероятно отсюда распространялся по всему дому Одна половина комнатки была занята большой постелью, закрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная жестко на крахмалиных юбок и кончая детскими штанишками и помощями. На комоде горела сальная свечка. У мисс Надеждинового медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распученными волосами и в красном фланелевом платье с чёрными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжный стон и хрип, точно у неё болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо. Протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом. «Кушай, детка, кушай!» — сказала она. «Ты здесь без маменьки, и тебя некому покорбить, кушай!» Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, на половину смешанным с воском и с пчелиными крыльями. Он ехал, а Мыся и Мысич и Еврейка глядели и вздыхали. Ты куда едешь, тетка? спросила Еврейка. Учиться, ответил Егорушка. Отсколько вас у маменьки? Я один, больше нету никого. А ох, вздохнула Еврейка и подняла веки глаза. Бедная маменька, как же она будет скучать, и плакать? Через год бы тоже повезём в учение своего наума. Ох, ах, наум, наум. Вздакнул мысий месидж, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. А он такой больной. Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два чёрных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егоршку. Моисей Моисеевич и Еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски Моисей би-сич говорил полголоса низким баском, и в общем, его еврейская речь походила на непрерывное гал-гал-гал-гал, а жена отвечала ему тонким индюшичим голоском, и у неё выходило что-то вроде ту-ту-ту. Пока они совещались из подсального дьяла всполнила другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвёртая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра «Гал, гал, гал, гал!» — говорил Моисей Моисеевич «Ту-ту-ту-ту!» — -ту -ту", отвечала ему еврейка Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца "Спи, детка", сказала она, подавая Егорушке прядик. "У тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинцы дать". Егорушка сунул в карман прядик и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уже не мешал себе думать. Возмечёв только что кончил считать деньги, и квал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии, с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Отец Христофор беседовал с Соломоном. "Эх, ну что, Соломон примудрый?" спрашил он, зевая и крестя рот. "Как дела?" "Это вы про какие дела говорите?" спросил Соломон и поглядел так хихидда, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление. Вы вообще что подделываешь? Что я подделываю? Переспосил Соломон и пожал плечами. То же что и все. Вы видите, я лакей, я лакей у брат брат лакею у приезжающих. Приезжающий лакею Варламова. А если бы я имел 10 млн, то Варламов был бы у меня лакеем. То есть почему же это он был бы у тебя лакеем? Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать руку уже да Паркатова. Я теперь жить Паркатовый нищий. Все на меня смотрят как на собак. А если бы у меня были деньги, то Варламовы передо мной ломал бы такого дурака, как вы и перед вами. Отец Христофор и Кузьмичёв переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичёв строго и сухо поглядел на него и спросил: "Как же ты, дураки, таки равняешь себя с Варламовым?" Я ещё не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. Варламов хоть и русский, но в душе он жид паркатый. Вся жизнь у него в деньгах и в ноживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека. Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картави и спеша говорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом. "Постой", перебил его Христофор. "Если тебе твоя вера не нравится, так ты её перемени, а осмеяться грех". А тот последний человек, кто над своей верой глумится. Вы ничего не понимаете, грубо оборвал его Соломон. Я вам говорю одно, а вид другое. Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, вздохнул отец Христофор. Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски потихоньку, а ты как индюк бла-бла-бла. Чудак право.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 Вы бы его пристроили куда-нибудь или женились, что ли? На человека не похож. Гузвецов сердито нахмурился. Моисей Моисеич опять встревоженно и подливы поглядел на брата и на гостей. "Саламой, выйди отсюда", строго сказал он. "Выйди!" И он прибавил ещё что-то по-еврейски. Саламон отрывисто засмеялся и вышел. "А что такое?" испуганно спросил Моисей Моисеич отца Христофора. "Забывается." — ответил Кузьмичок. — Рубители много о себе понимают. — Ой, Мэй, так и знал! — ужаснулся Моисей Моисеевич, сплескивая руками. — Ах, Боже мой, Боже мой! — забормотал он в полголоса. — Уж вы будьте добры, избедите и не серчайте. Это такой человек, такой человек. Ах, Боже мой, он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете... Моисей Моисеевич... покрутил пальцем около лба и продолжал. Нет в своём уме, пропащий человек. И что мнеть и бделать не знаю. Никого он не любит, никого он не почитает, никого он не боится. Знаете, над всеми смеётся, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Саламон такой ему сказал, что тот ударил кнутом его и меня, а меня за что? Разве я виноват? «Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля, а я разве виноват?» Прошло минут десять, а Моисей Моисеич все еще бормотал в полголоса и вздыхал. «Ночью он не спеет и все думает, думает, думает, а о чем он думает, Бог его знает. Пойдешь к нему ночью, а он сердится и спьется, он и меня не любит, и ничего не хочет». Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, жалился, и теперечко деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Как жалко, как жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить? Вдруг забежала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. Но Егорушку пахнуло легким ветерком. И показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями Он открыл глаза Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана Отец Христофор, держа широко пол и цилиндр, кому-то кланялся и улыбался Не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу А мы се, мы сечь, точно его тело разломилось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как и ни в чём не бывало, стоял в углу ж, скрестив руки и по-прежнему презрительно улыбался. Ваши сиятельство, изведите у нас и чисто. Станал Мысень Мосич с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмича, ни отца Христофор, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. Мы люди простые, ваше сиятельство. Егорушка протёр глаза. Посреди гомды стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в чёрном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть её черты, ему почему-то пришёл на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днём на холме. Приезжал здесь сегодня Варламов? спросил женский голос. Нет, в вашей сиятельстве, ответил Мысей-Месеч. Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку. Вдруг, совсем неожиданно на Полбершка, от своих глаз Егоршка увидел чёрные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щёки с ямочками, от которых, как лучи от солнца по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло. Какой хорошенький мальчик, сказала дама. Эчей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть. Боже мой, он спит, будто усты мой милыйк. И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щёчки, и он улыбнулся, и, думая, что спит, закрыл глаза. Верной блок завизжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. Егорушка, Егорушка, раздавался густой шёпот двух голосов. Вставай, ехать. Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повёл его за руку.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 «Да, графиня Драницкая», — повторил Кузьмичев тоже шепотом. Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Денис, как говорил шепотом, и только тогда решил состегнуть погнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.